Глава 4. На первой странице Times. Предполагалось, что Роберт Одли будет адвокатом. Как адвокат, он был занесён в список судебского сословия. Как адвокат, он имел квартиру в Фиктри-Корт в Темпле, и как адвокат, он поедал предназначанное количество обедов, что является великим суровым испытанием, через которое будущий юрист пробивается к славе и удаче. Если всё это может сделать из мужчины юриста, то Роберт Одли решительно стал таковым. Но он никогда не вёл дела в суде и не пытался его получить, и вообще не желал этим заниматься в течение тех 5 лет, когда его имя значилось на одной из дверей фиктри-корта. Это был красивый, ленивый, беззаботный молодой человек около 27 лет.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 То он всё-таки последовал их совету и без зазрения совести стал называть себя адвокатом. Иногда, когда бывало очень жарко, и усилия затрачены им на курение своей немецкой трубки и чтение французских романов, в конец изнуряли его. Роберт брёл в сады темпла и, устроившись в каком-нибудь тенистом местечке, с расстёгнутым воротником и в голубом шёлковом платке, небрежно повязанном вокруг шеи, рассказывал сидящим рядом с старшинам юридической корпорации, что он совершенно выбился из сил. Хитрые старые законники посмеивались: "Слушайте, бабушкины сказки". Но все соглашались, что Роберт Одли был славный малый, щедрый, довольно-таки любопытный парень, под равнодушным и нерешительным видом которого скрывался острый ум и добрый юмор. Человек, который никогда не приуспеет, но не обидит и мухи. действительно. Его квартира превратилась в самую настоящую собачью конуру, так как у него была привычка приводить домой всех бездомных и заблудившихся жучек, которые приглянулись ему на улице и подобострастно бежали за ним веля их хвостом. Роберт всегда проводил сезон охоты возле Корте, но не потому, что был заядлым охотником. Он предпочитал спокойно скакать труссой на толстой гнедой лошадке со спокойным нравом. и держаться подальше от лихих наездников, и его лошадь тоже знала, что он меньше всего хотел быть подстреленным на охоте. Молодой человек был большим любимцем своего дяди и пользовался благосклонностью своей хорошенькой смоглолицей ветреной кузины Сэрванца, мисс Алисии Одли. Со стороны могло показаться, что стоило бы больше поощрять склонность молодой леди. Единственный наследницей прекрасного имения, но это даже в голову не приходило Роберту Удле. Алисия очень хорошая девушка, говорил он. Весёлая, одна из тысячи, но не более того. Мысль обратить девичью привязанность своей кузины во что-либо серьёзное никогда не приходила в его ленивую голову. Я даже сомневаюсь, имел ли он представление о размерах состояния своего дяди.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 В трудный час он сделал одолжение одному нуждающемуся другу, поставив древнее имя Одли на поручительство, а поскольку по векселю не было уплачено, то расчитываться призвали Роберта. С этой целью ему пришлось прогуляться вверх по Латтгейт-Хилл, а оттуда в освежающе прохладный банковский дом в тенистом дворе за собором Святого Павла, где он утешился, освободившись от двух сотен фунтов. Он задержался на углу, поджидая свободный кэп, который доставил бы его обратно в темпл. Когда его почти сбил с ног человек такой же молодой, как и он, несущий сестрен-глав в узкий переулок. Будьте так любезны смотреть, куда вы идёте, дружище. Мягко пристыдил Роберт порывистого прохожего. Могли бы и предупредить человека, прежде чем свалить его с ног и потоптаться на нём.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 «Не хочешь ли ты сказать, что забыл Джорджа Толбайса?» «Ну, конечно же, нет!» — промолвил Роберт с чувством, и затем, взяв своего друга под руку, повел его в тенистый двор, разговаривая уже своим обычным безразличным тоном. «А теперь, Джордж, поведай мне свою историю». И Джордж поведал ему свою историю. Он рассказал ему то же, что услышала бледная гувернантка на борту Аргуса,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 Где его должно было ожидать письмо от жены? Тогда я пойду с тобой, решил Роберт, подумать только, у тебя есть жена, Джордж, какая нелепая шутка. Когда они вихрем неслись в кэбе через Ladgate Hill, Fleet Street и Strand, Джордж Толбойс изливал своему другу все те невероятные надежды и мечты, которые так захватили его жизнерадостную натуру. У меня будет дом на берегу Темзы, Боб.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 Официанты немедленно бросились исполнять его просьбу. Он хотел немного бутылку содовой воды и узнать, нет ли писем на имя Джорджа Толбейса. Официант принёс воду прежде, чем молодые люди уселись в укромном уголке у камина. Нет. На это имя не было писем. Официант произнёс это равнодушным тоном, вытирая маленький столик из красного дерева. Лицо Джорджа стало белым как мел. Толбейс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 Элен Толбейз в возрасте 22 лет